Глава 14. В начале которой Врунгель становится жертвой вероломства, а в конце снова попадает на беду. Наконец, все-таки прибыли. В порт пора. Причалили, высадились. Городишко, по совести говоря, не важный, Так себе городишко. Грязно, пыльно, жара, по улицам собаки бродят. Но после дебри и лесов Амазонки это в некотором роде очаг культуры. Хотя и то сказать, культура там своеобразная, народ свирепый, и воинственный, все с ножами, с револьверами, По улице пройти страшно. Да. Ну, побрились мы, почистились после тяжелого похода. Спутники наши распрощались, сели на пароходы и разъехались кто куда. Хотели мы с Фуксом поскорее отсюда выбраться. Да ничего не вышло. Без документов не выпускают. Ну, застряли мы с ним, как раки на мели, на чужом берегу. Без крова, без определенных занятий, без средств к существованию. Думали, работенку какую найти? Куда там? Только и есть вакансии на резиновых плантациях. Но это опять надо на Амазонку, а мы уже там побывали. По второму разу что-то не тянет. Побродили по городу туда-сюда и уселись на бульварчике под пальмой обсудить положение. Вдруг подходит полицейский и приглашает нас к губернатору. Это, конечно, лестно, но я не любитель всех этих официальных приемов и встреч, С высоко особами. Да тут ничего не поделаешь. Приглашают, значит, надо идти. Ну, приходим, смотрим. Сидит в ванне этакая туша С веером в руках. Фыркает, как бегемот. Плескается, сопит. А по бокам Два адъютанта в парадной форме. «Вы», — спрашивает губернатор, — «кто такие? Откуда?» Я в общих чертах обрисовал положение, объяснил, как это все получилось, представился. «Это, — говорю, — мой матрос Фукс, нанят в кале, а я капитан Врунгель. Слыхали, наверное?» Губернатор как услыхал, ахнул, ухнул в ванну совсем с головой, веер свой уронил, пускает пузыри, захлебывается, чуть не погиб. Спасибо адъютанты не дали потонуть, спасли. Ну, он отдышался, прокашлялся, побагровел. «Как», — говорит капитан Врунгель, — «тот самый!» «Это что ж теперь будет? Беспорядки? Пожар? Революция? Выговор по службе?» Ну, «Знаете, конечно, восхищен вашим мужеством и ничего не имею против вас лично, но как лицо официальное...» приказываю вам немедленно покинуть веренную мне территорию и к всему препятствий чинить не буду адитант вы дайте капитану разрешение на выезд